Глава 14. Замок Карайман в Проворочившись несколько часов в постели, я обрадовалась, что за окном наконец-то взошло солнце, и заглянула в крошечную щелку между занавесками. Я тихо оделась и пошла к выходу из замка. Шагнула на улицу и подставила лицо солнцу. Глубоко вдохнула, игнорируя боль в голове. Сон не облегчил состояние, из-за чего я чувствовала себя совершенно разбитой и надеялась, что свежий воздух мне поможет, Обогнула замок и прошла мимо конюшен к лестнице, которая вела на равнину. Потом спустилась по ней и залюбовалась лугом, полным купающихся в солнечном свете полевых цветов. У меня за спиной раздались шаги. «Разве Цербер не грустит, когда ты оставляешь его в конюшне?» Не оборачиваясь, спросила я у Николая. Алексей рассмеялся себе под нос. Он настоял на том, чтобы идти пешком и больше тебя не пугать. Когда я обернулась, Алексей хлопнул брата по спине, а меня взял с собой в качестве дуэньи, хотя я думал, что они давно вышли из моды. Я улыбнулась. — Ты должен следить, чтобы я на него не набросилась. — Что-то вроде того, — ухмыльнулся Алексей. — Ты обещала не вставать с постели без моего разрешения, — заявил Николай, прищурившись. — Но я догадывался, что ты не сдержишь слова. Они оба были в льняных рубашках, кожаных штанах и сапогах, Алексей еще накинул сверху жилет. Судя по взъерошенным волосам, у него не было времени причесаться. «Если хочешь, чтобы женщина оставалась в постели, братец, то ты и сам должен лежать в ней. Мне что, всему нужно тебя учить?» Перед моим внутренним взором промелькнули белые простыни и сплетения наших тел. К этому пора бы уже привыкнуть, но на щеках все-таки разлился румянец. «Значит, сегодня не мрачные предчувствия сели и выгнали тебя из постели?» — спросила я у Николая. — Нет, романтичный рассвет, — опять вмешался Алексей, и притягательная мысль о том, чтобы провести с тобой больше времени. — Шутник, — усмехнулся Николай. — Мне захотелось прогуляться. В любом случае, поверь, я бы предпочел остаться в постели. Но мой магнат и будущий палатин заставил меня подняться. Значит, он боялся остаться со мной наедине? Судя по всему, старания Алексея оказались не напрасны. Именно так и предсказывала лупа моему брату. Я лишь надеялась, что Алексей не поступит так жестоко, как в прошлый раз. Его веселый смех эхом разнесся по чистому утреннему воздуху. «Можно и так сказать. Кто первый до опушки?» — выпалил он и так быстро рванул вперед, что через секунду виднелся лишь его силуэт. «Мы еще можем его догнать, если я тебя понесу», — небрежно предложил Николай. «В такую рань он плетется, как улитка». Хмыкнув, я пошла вперед. Пахло свежей землей, фиалками и грибами, навевая воспоминания о детстве. Головная боль сменилась тихой пульсацией. Когда-то мы с Кириллом и Лупой плели венки из ромашек, а потом пускали их плыть по ручью. Хорошо выспался. С усилием мне удалось прогнать вспыхнувшие образы. Не совсем. Пришлось сосредоточиться на том, чтобы не заснуть так как я боялся, что ты опять выкинешь что-нибудь безрассудное. «А ты ранним утром особенно очарователен», — с улыбкой откликнулась я. «Пока Селеста не похитила вашу магию, вам не нужен был сон, верно? А сейчас, очевидно, ты в нем нуждаешься, и его нехватка плохо на тебе сказывается». «Прости, ты права», — отступил он. «Нет, раньше он нам не требовался. Сегодня же наши тела благодарны за предоставленный отдых». Но также сон каждую ночь напоминает о том, что мы потеряли. Он делает нас уязвимыми. Тяжело было к этому привыкнуть. Я не собиралась позволять подозрениям Лупы испортить мне радость от прекрасного утра и его компании. Косну? Ко всему я имею в виду. Представляю, как сильно мысль о том, что ты стал слабее, способна поколебать уверенность в себе. «У тебя создалось впечатление, что я страдаю от неуверенности в себе», «Если да, то мне стоит поработать над собой», — сухо отозвался Николай. Я посмотрела на него, и он улыбнулся, глядя на меня сверху вниз, хотя это и не стерло напряжение в его глазах. Он все еще задавался вопросом, что я делала в северном крыле. Сегодня утром он завязал волосы на затылке, что подчеркивало контуры его лица, и открывало моему взгляду тонкую сеточку шрамов. Расскажет ли он мне, что с ним случилось, если я об этом спрошу? Мы почти добрались до края леса, и я пожалела, что нам пора возвращаться. С куда большим удовольствием я провела бы день здесь, на природе, а не в библиотеке. Несмотря на всю мою любовь к книгам, этот лес магическим образом притягивал меня. Мы с родителями жили в домике в лесу, услышала я собственные слова и в тот же миг пожалела об этом. Но затем почувствовала облегчение. Может, кое-что все-таки можно раскрыть? Он ответил без малейших колебаний. «Я думал, твой отец — человек. Так и есть». Ложь причиняла мне почти физическую боль, но пути назад не было. В монтении Это был лес в монтении Меня спас взволнованный птичий крик. Алексей ждал нас под деревьями. Уперев руки в бока, он смотрел на тусклый свет в подлеске, Они с Николаем обменялись настороженными взглядами, когда по лесу разнесся глухой звон колокола. Я сделала еще один шаг, однако Николай меня остановил. «Не надо. Река, в которую Селеста приказала сбросить колокол, течет прямо через лес, не так ли?» Я высвободилась из его рук. «Да. Я не помню, что слышал колокол четыре года назад. А ты?» — спросил он у брата. «Нет, но, возможно, он звонит, потому что Селеста вернулась в Ардял. Ярон утверждал, что он звонит, если члену королевской семьи угрожает опасность, напомнила я. Наверняка Николай рассказал Алексею страшную историю Анкуты. Тогда, должно быть, этот ведьмак прячется где-то тут. Насколько мне известно, он и Мелинда — единственные живые родственники королевы. Всех остальных она уже истребила, — заявил Алексей. Перед нами, извиваясь между деревьями, убегала вдаль узенькая тропинка. «Можем поискать колокол», — предложила я. «Если никто из нас не сообщит Мелиндии, если мы не натворим глупостей, она никогда не узнает, что мы заходили в лес». «Какая непослушная маленькая викканка подразнил меня Алексей. «Это нарушение правил». Я пожала плечами. «Вы не обязаны идти, если боитесь, но я проверю». «Как будто я упущу такую возможность». Алексей с вызовом толкнул Николая. «Давай же, пошли». «Если Мелинда нас поймает, скажем, что мы тебя заставили. Тогда она накажет только Валя и меня. Наверное, отправит нас вытирать пыль в библиотеке Нексера», — обратился ко мне он. «Считай, что я тебя предупредил. У книг там есть привычка кусать посетителей за пальцы». Николай фыркнул, но последовал за нами. «Тебя они кусали за совсем другие части тела», — напомнил он своему брату, и я сдержала смех. «Тропинка была такой узкой, что нам пришлось идти друг за другом». «Значит, ты уже был в библиотеке Нексера?» — задала я вопрос Алексею. «Один раз», — подтвердил тот. «Мне удалось попасть туда с помощью Кирилла. Это было слишком заманчиво. Ты искал информацию, которая поможет Селии?» «Он всегда вел себя легкомысленно, словно заботился только о собственных интересах. Но это была просто видимость». Высокие деревья пропускали солнечный свет, который рисовал яркие пятна на лесной почве. Невзирая на удары колокола, сегодня здесь не было тихо. Отовсюду доносились шорохи, щебетали птицы, слышался стук дятла. — К сожалению, нет, — признался он. — Но Габриэлла по-прежнему отправляет меня сюда снова и снова. Стригой ухватился за ветку и, раскачавшись, ловко допрыгнул до верхушек деревьев. Я посмотрела ему вслед и спросила у Николая. «Габриэла родила Селию, но Никита создал тебя и Алексея, так?» «Так. Мы называем ее своей матерью. Но она относится к нам не так, как к Селии. Мы стали семьей еще до того, как Никита ее встретил. Она была виканкой из Ковена Драгон. Услышав этот небрежный комментарий, я споткнулась. «Что, прости?» Николай схватил меня за руку, не позволив упасть». Стук дятла стих, но звон колокола стал громче. Я подняла на него взгляд. Он стоял неподвижно и как будто не дышал. Тебя так удивляет мысль об этом? Нет. Но разве в первом пакте не запрещалось обращать представителей других народов? Стригой резко меня отпустил и сделал шаг назад. Да, но только если это происходило против их воли. Если это тебя успокоит, могу заверить, что Никита и Габриэла очень друг друга любили. Мой отец предоставил ей выбор, и она предпочла вечную жизнь рядом с ним, после того, как родила Селию. У него на лице отразилась печаль, как и всегда, когда он говорил об отце. Сколько они были вместе? Я неторопливо двинулась дальше, пытаясь привести в порядок мысли. Никита обратил ее 80 лет назад, но до тех пор они уже 20 лет жили вместе. Мы все очень удивились, когда она забеременела. Это было чудо. «Поэтому они делали все, чтобы защитить Селию, даже если это казалось безнадежным, потому что она особенная и часть их отца». «Что еще ты помнишь?» Опять сменил тему Николай. «Кроме того, что вы жили в лесу, как умерли твои родители? Твоя мать была из Ковина Пател? Вряд ли Раду это понравилось». «Я не знаю, из какого она была Ковина. Она мало чего мне рассказывала. Я была еще маленькой». «А она не хотела, чтобы люди узнали, что она веканка», — увильнула я. Руки вспотели. «Зачем я вообще что-то сказала? Я все больше запутывалась в паутине лжи и поражалась тому, что он все еще не вывел меня на чистую воду, учитывая, как плохо я умела врать. Мы вышли из-за деревьев и остановились перед маленьким тихо плещущимся ручейком. Вода сверкала на солнце. Колокол ударил еще раз. На этот раз глухой звон прозвучал совсем близко. Голову пронзила боль, от которой у меня закружилась голова, и я была вынуждена ухватиться за дерево. Раздался детский смех, а потом между деревьями на другой стороне ручья сверкнуло что-то белое. Я услышала мужской голос. Словно в оцепенении я сделала шаг к берегу, Николай не отставал. Смех и голос исчезли так же быстро, как и возникли. Но я все равно его узнала. Меня звал отец. «Валя!» Николай взял мое лицо в ладони. Они остудили разгоряченную кожу. «Все в порядке? Что случилось?» «Ничего, не знаю. Моя голова». Он притянул меня к своей груди, и я прильнула к нему. «Ты вдруг побледнела, как стригой», — произнес у меня за спиной Алексей. «Как будто испугалась. Но здесь только он. Он был груб с тобой? Позволял себе какие-то вольности?» «Нет». Я улыбнулась, чувствуя губы Николая на своем виске. «У меня закружилась голова». — Думаю, мне нужно поесть. — У тебя опять головные боли, да? — спросил Николай. Я высвободилась из его объятий. Немного. — Что насчет колокола? — сменила тему я. — Его видно? — Нет. Алексей наклонился над береговым склоном. И он перестал звонить. Ты его напугала. Он подмигнул, и мне сразу стало немного лучше. Неудивительно, что Кирилл так относился к нему. Алексей такой жизнерадостный. — Должно быть, моему меланхоличному брату это казалось невероятно притягательным. — Там кто-то был? Николай напряженно всматривался в ту сторону, где я увидела что-то белое. — Нет, — спокойно ответила я, — там никого не было. Тогда пойдем обратно. Пусть Кирилл разберется с твоей мигренью. После завтрака, на котором мой брат не появился, я отправилась в лабораторию Бредики, где он проводил большую часть времени. К моему удивлению, он даже впустил меня, а не отмахнулся, как в последние несколько раз. «Николай сюда уже приходил», — сообщил мне Кирилл. «Попросил дать что-нибудь тебе от головной боли. Раду будет недоволен, если узнает, сколько времени ты с ним проводишь». Я и не предполагала, что Кирилл это заметил. «Это мое дело, не так ли?» «Нет, не так». Он подошел к шкафу и вытащил оттуда разные мешочки. «Верховный жрец не вправе вмешиваться в нашу личную жизнь». Мой голос прозвучал резче, чем должен был. «Не то чтобы моя личная жизнь связана с Николаем», — спохватившись, пролепетала я. Брат выгнул бровь. «А если и так, то я последний, кто может тебя упрекнуть в этом. Просто помни о реакции Раду». «Вы с Алексеем?» «Я бы предпочел не обсуждать это», — оборвал меня он. «В этот раз я просто наслаждаюсь, не строя планов на будущее». «Почему нет?» потому что он забудет меня, как только закроются ворота Караймана. Просто он такой. Я так не думаю. Это из-за раду, да? Что произошло в Раске? Он вел себя не как любящий дедушка, и не отрицай. лупо циничный и разочарованно, а ты... ты грустный. Грустный, — повторил Кирилл. Можно и так сказать. Маленькой ложечкой он сосредоточенно взвешивал разные травы и высыпал их в небольшую мисочку. «Ты злишься на Раду, потому что он не позволил тебе уйти к Целителям? Ты не обязан оставаться в его Ковине. Ты можешь его покинуть!» «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь», — огрызнулся брат. «Ни один ковен не примет меня без разрешения Раду, и ни один Целитель не возьмет на обучение. Они слишком сильно его боятся». Я нахмурилась. «Бояться?» «Никто не должен бояться Верховного Жреца, и тем не менее это кое-что объясняло». «Он спас нас от Селесты», — ответил Кирилл, добавляя к травам масло. «И не устает напоминать об этом. Он уверен, что без него наш народ давно бы вымер. Никто не отваживается выступать против него или сомневаться в его решениях. Я его не боюсь». Кирилл жестко рассмеялся. «Только ему это не говори. Он придумает, как преподать тебе урок». Пестиком брат растер травы с маслом, и я почувствовала приятный аромат. Я нашла первый гобелен». — сказала я, меняя тему. Слова Кирилла я обдумаю позже. Но прохода за ним не оказалось. Николай меня поймал, а я не хочу вызвать у него подозрения. Как бы мне хотелось рассказать ему, кто я на самом деле. Тебя не мучает совесть из-за того, что Алексей не знает, что ты внук Раду? Они его не любят. Его никто не любит. И да, совесть меня мучает. Но я так долго лгал Алексею. Он смиренно пожал плечами. Как мне это объяснить? «Он намного смелее меня, и он не поймет, потому что Кирилл недостаточно ему доверял. Непростая задача, учитывая, с какой легкостью Алексей его бросил. А если мы расскажем только Николаю и Алексею, пока Селеста не узнает?» «Она узнает». Кирилл растопил пчелиный воск на маленькой плитке и промыл небольшую коричневую баночку. «Не забывай, что цель этой лжи — твоя и наша безопасность». Так что лучше держи рот на замке. Да бельтайно продержишься. А потом мы вернемся в Раску, а эти двое нас забудут. Но рано или поздно я встречусь с Николаем вновь. И что тогда? — Осталось еще два других гобелена, — сказала я. — Поищу их, когда буду уверена, что Николай занят другими делами. — Будь осторожна. Он вылил жидкий воск к травяной смеси, закрутил крышку на баночке и протянул мне. Втирай виски, если боль вернется. Должно помочь. Большое спасибо, — откликнулась я. И спасибо, что рассказал мне о Раду. Я скучала по тебе. Кирилл печально улыбнулся, но не ответил на мои слова. Я вышла из лаборатории. По крайней мере, он со мной разговаривал. Нужно просто дать ему время. Пусть он сам определит темп, в котором впустит меня в свою жизнь. На следующий день мы собрались в библиотеке для обсуждения. Селия и я сели за один стол, Ярон прислонился к книжному стеллажу, Магнус и Кайла сидели почти вплотную друг к другу на двух книжных стопках. Сегодня Кайла повязала себе на шею его шарф, Альва склонилась над книгой. Я бросала мрачные взгляды на Николая и Алексея, которые развалились на стульях. Вообще-то я собиралась отправиться на поиски второго гобелена, но куда бы ни пошла, рядом сразу появлялся кто-то из этих двоих. После того, как я возмутилась, они послали за мной Ивана в библиотеку, который только виновато пожал плечами, сделав вид, будто ищет книгу. Та плюнула в него, когда он достал ее с полки. Так ему и надо. За последние дни я прочитала столько трактатов, что горели глаза. Нужно еще раз наведаться к Кириллу и попросить у него капли от отжжения. Может, он расскажет мне еще что-нибудь? Я почти уверена, что Раду как-то его мучил. Даже мысль об этом приводила меня в ужас. Но если это правда, то я не пущу его обратно в Раску. Мы уже целый час обсуждали, как остановить утечку магии. Я была расстроена, потому что мне до сих пор не удалось поднять тему смерти Софии. Если убийца пытался перенести ее магию, следовало поговорить о том, какое значение это имело для нашей проблемы. В конце концов, проклятие, которое Селеста наложила на Стригоев, подействовало похожим образом. Магия была перенесена. Я тихо вздохнула, и Николай взглянул на меня. «Что такое, голова болит?» «Нет, мне все еще кажется, что лучший вариант — найти запертые магические источники. Если бы нам удалось открыть хотя бы один и ответственно использовать его магию, только для того, чтобы вернуть равновесие в силы народов...» Алексей хмыкнул. «Стоило остановиться на слове «ответственно», солнышко. Если мы найдем хотя бы один, за него разразится такая война, по сравнению с которой все предыдущие покажутся детскими потасовками. Ни один из народов не упустит шанс заполучить такую власть». «Не говори за Виккан, солнышко», — парировала я. «Мы умеем делиться». «Да, конечно, мечтай дальше. Тебе, наверное, стоит как-нибудь поговорить с Кириллом о верховном жреце, которого ты возвела на чересчур высокий пьедестал». Он тебе расскажет, как Раду умеет делиться. Я уже это сделала. Но, очевидно, Кирилл ему об этом не говорил. И, исходя из того немногого, что я узнала от брата, я была вынуждена согласиться с Алексеем. Власть способна развратить кого угодно. И Раду, вероятно, нашел бы массу разумных причин, почему века не должны иметь особое право на магический источник. Магические источники — не вариант, подтвердил Николай. Даже у Нексера не получилось раскрыть тайну Эстеры. Я прикусила губу, потому что не могла задать вопрос, который на самом деле крутился у меня в голове. Может ли человек быть магическим источником? Никому неизвестно, где находятся источники. Лупа обошла стеллаж и присоединилась к нам. Она нас подслушивала и, судя по ее виду, совершенно не испытывала угрызений совести. Эстера уничтожила все зацепки до единой. Она поставила на кон свою бессмертную душу и убила всех, кто знал о местонахождении источников, лишь бы не допустить, чтобы однажды их снова открыли. «Так ведь, да?» Она уставилась на Яра, на который кивнул в знак согласия. «В прежние времена каждый король и королева, верховный жрец и палатин при посвящении получал право испить из источника», — пояснила Лупа, опять обращаясь ко мне. Это гарантировало, что они будут магически равны между собой. Когда Эстера запечатала источники, она лишила этой привилегии все народы. — Это было общее решение, — невозмутимо ответил Ярен на ее очевидную враждебность. — И лично я все еще считаю, что оно верное. — Разумеется, ты так считаешь. Вряд ли найдутся ведьмаки твоего возраста, которые могли бы составить тебе конкуренцию. Будь осторожен, Селеста может увидеть в тебе угрозу как твоя собственная мать. На испещренном шрамами лице ярана промелькнула боль. «Я ни для кого не представляю угрозу», — отозвался он. «Мне не нужна власть, к которой стремятся королевой и моя мать». Лупа скрестила руки на груди. «Они выбили из тебя это желание», — злобно рассмеялась она. «Должно быть, было больно». «Закрой рот», — рявкнула на нее Альва. Кончики ее пальцев зажглись темно-красным светом, Она с трудом удерживала в них пламя. Николай поднялся и бесшумно встал за ней, в то время как позади Лупы вырос Иван. Обе женщины буравили друг друга взглядами, готовые сцепиться. «Если бы моя собственная мать сотворила со мной нечто подобное, я бы очень разозлилась и попыталась ей отомстить. Разве она не приказала убить и твоего отца тоже?» Голос Лупы буквально сочился ненавистью. «Зачем она это делала?» Книга рядом со мной пошевелила обложкой, как будто хотела поаплодировать. Я с громким хлопком положила на нее еще две книги потолще, в результате чего она сердито зашипела. От ярана волнами исходило напряжение, но он все сдерживался, не поддаваясь на провокацию. «Это не помогает, Лупа», — одернул мою сестру Магнус. Ситуация грозила обостриться еще сильнее, когда к нашей компании приблизился Адриан. За ним по пятам следовали еще три ведьмы. Все четверо держали в руках волшебные палочки. К счастью, они просто прошли мимо в сторону холла, злобно ухмыляясь. Алексей раздраженно застонал. «Он что, тоже нас слышал?» Ему никто не ответил. «Все источники находились в Ордяле. Или какие-то были в Мунтене, Алтене или где-то еще?» — вмешалась я. «Некоторые располагались по ту сторону туманной завесы». Ярон повернулся ко мне. «Но их никто не найдет». «Ни ведьмы, ни векани, ни стригой. «И тем не менее ходили слухи, что века нам очень даже известно, где прячут источники», — прошипела Альва Лупи. «Слухи не помогут нам продвинуться дальше, Альва», — резко произнес Ярон. «В первый раз с момента нашего знакомства он достал из-под плаща свою волшебную палочку и начал перекатывать ее между пальцами, как игрушку. Но в слухах обычно есть доля правды» и даже в нашем народе многие думают, что Селеста отправилась на поиски источников и нашла как минимум один», — сердито заявила ведьма. «Если это так, возникает вопрос, кому она позволит испить из источника. Я бы охотно пожертвовала собой», — с усмешкой сказала Лупа, подмигнула Альве и скрылась между стеллажами. «Очень умно с твоей стороны», — сухо сказала Кайла Альве, Теперь она побежит с этой информацией к своему верховному жрецу, а, учитывая миролюбивый нрав Раду, он напишет Селесте письмо и поздравит ее с находкой. «Петля на наших шеях затягивается все ту же. Не услышать я в ее словах было просто невозможно. Альва прикусила губу. «Как будто Селеста позволит веканину испить из источника», — ответила в свою защиту она. «Насколько глуп может быть человек?» — спросила Кайла, ни к кому конкретно не обращаясь. Смех Селеи перешел в кашель, и Николай напряженно посмотрел на нее. «Я почувствовала себя игроком, который не понимал ключевых правил игры. По-моему, за эти минуты мы добились большего прогресса, чем за последние несколько дней». Магнус уставился на Ярона. «Если Селеста обнаружила источник, то он принадлежит всем нам». «Значит, мое предложение все-таки не такое уже невероятное? Что вообще нужно для открытия Источника? Может, кровь Виканки? Эстера могла наложить на них страшнейшие черные заклятия из когда-либо существовавших. Да, беги и ты к своему верховному жрецу и передай ему», — зашипела Кайло на Магнуса и встала. «Никогда раньше я не видела ее такой разгневанной, но меня это и не удивило». Если все это правда, то баланс сил в Ордяле резко менялся, причем не в пользу Стригоев. Магнус тихо выругался и вскочил, когда она выбежала из зала. У него не было шанса ее догнать, если она сама не захочет, но он все равно бросился следом. — Можешь спросить, у своей матери так ли это? — тихо сказала Альва Ярону. Она явно старалась как-то исправить ситуацию. Я не виделся с матерью уже три года и не особенно горю желанием с ней встречаться. Кроме того, она мне ничего не расскажет. Моя мать доверяет мне не больше, чем я ей. — Пойдем отсюда, — прорычал Николай позади меня. Я обернулась и из-за этого пропустила следующий комментарий Альвы. — Куда? — Во внутренний двор, на арену. — Научу тебя защищаться. Селия вскочила из-за стола и захлопала в ладоши. Алексей поддержал ее, когда она потеряла равновесие. Я тоже хочу научиться парочке новых приемов. Тебе не придется драться. Мы сделаем это за тебя. Резко оборвал ее Николай. Но некоторые здесь не знают, что лучше избегать неприятностей. Я с преувеличенной энергичностью закрутила головой по сторонам. Ты о ком? а тебе. Пошли. Я не сдвинулась с места. Сегодня утром ты прочитал книгу «Как командовать Валия?» Алексей хихикнул, сверкнув глазами. «Справедливый вопрос, брат». — сказал он, когда Николай бросил на него хмурый взгляд. — Тогда не ходи. Николай отошел. — Алексей! — рявкнул он и ушел. — Отдыхай, мышонок. Алексей чмокнул селию в висок. — Скоро он возьмет себя в руки. — Повернулся ко мне он. — Погоняю его пару кругов по площадке. И он так запыхается, что больше не сможет с тобой ругаться. — Ради меня можешь не стараться. Я и так с ним справляюсь. — А я уж точно не собираюсь отдыхать. Сердито крикнула ему вслед Селия. «Пойдем с ними». Потом позвала меня она. «Просто посмотрим. Как думаешь?» Я думала, что мне надо искать следующий гобелен, потому что все остальные занятия — пустая трата времени. Но вряд ли я могла ей об этом сказать. Мне в любом случае нужно немного потренироваться. Если эти двое считают, что смогут запереть меня с матерью в замке, пока они будут воевать с Селестой, то они глубоко заблуждаются. «Твои братья не доверят тебе оружие», прошипела Альва, и я поняла, что однажды они сели и действительно могли столкнуться на поле боя, если селия доживет до этого времени. — Потому что они такие же ограниченные и упрямые, как ты, — отрезала Стрегойка. — Но если Валия можно тренироваться, то я не позволю мне запрещать. Я не собираюсь сражаться при помощи оружия. Мне казалось, я выразилась достаточно ясно. Тем не менее, я присоединилась к ним из чистого любопытства, из-за того, чтобы понаблюдать, как тренируется Николай. По крайней мере, я пыталась себя в этом убедить. «Возможно, однажды тебе придется защищаться», — произнес Ярон, «или защищать тех, кого любишь. Иногда выбора нет». Стал бы он драться со мной. Этот парень не отличался особой преданностью королеве, но он встанет на защиту своего народа, причем любыми доступными средствами. В этом они с Николаем похожи. Я же, наоборот, не могла себе представить, что возьму в руки оружие, которое создано с единственной целью — причинять вред другим. Мы вышли во внутренний двор, откуда слышался треск дерева, а не звон стали. Николай и Алексей так быстро кружили по утоптанной земле с длинными палками в руках, что мне едва удавалось уловить их движение. Вокруг них уже собрались зрители — а Иван с Лианой показывали Карис и Элене основные шаги. «Если мы сражаемся, то на деревянных шестах», — объяснила Селия, — «они обычным оружием». «Почему нет?» — ее лицо скривилось в гримасе. «Чтобы убивать, оно нам не нужно». «Верно». «Чуть не забыла», — сухо ответила я. «Я с восхищением наблюдала за тренировкой двух братьев». Выглядело это не как схватка, а скорее как танец, хотя я ничуть не сомневалась, что этими шестами они способны нейтрализовать любого противника, если захотят. У человека не будет ни единого шанса. Ведьмы и векани тоже смогли бы защититься от них только с помощью магии. Последовательность ударов была не случайной, а продиктованной строгой хореографией. «Не хочешь попробовать?» У меня за спиной выросла Кайла, а вот Магнуса нигде не было видно. «Я могу показать тебе кое-какие основы», «Спасибо, но я не буду драться». «Как пожелаешь. Вы, век, они иногда такие упертые». Я взглянула на нее. «Мы до сих пор говорим обо мне или о ком-то другом». Фыркнув, она подошла к сложенным в кучу шестам, проверила парочку из них, пока не выбрала, и встала в исходную позицию. Палка так быстро завертелась между ее пальцами, что у меня закружилась голова от одного взгляда. Селия тоже незаметно шагнула к шестам. «Тебе стоит попробовать», — присоединился ко мне Кирилл. — Алексей мне уже кое-что показал. Это не нарушает ни одно из наших правил. Я не поэтому отказалась. Мне было приятно, что он заговорил со мной по собственной инициативе. Хоть какой-то лучик света. — Тогда почему? — удивился брат. — Наши родители презирали насилие. Помнишь? Не могла же я отказаться от всех своих принципов? У него потемнели глаза. Я помню. Но не проходит и дня, чтобы я не задавался вопросом, а может было бы лучше, если бы они умели защищаться? Они не защитили нас, Валя, из-за каких-то дурацких принципов. Они могли бы остаться в живых. Мы бы их не потеряли. Раду меня бы не...» Он осекся. Алексей закончил бой с Николаем и направился к нам. «Если кто-то презирает насилие и ненависть, то это не просто глупый принцип», — тихо сказала я в защиту родителей. «Как скажешь, если тебе от этого легче. Но они бросили нас в беде». Алексей дошел до нас и отдал Кириллу свой шест. «Идем?» — позвал он его. «Все в порядке? Вы поссорились?» Я помотала головой. «Нет». «Да», — в тот же момент ответил Кирилл. Алексей весело рассмеялся. «Двое мирных векан, вы разберетесь с этим позже». Стрегой подошел к шестам и выбрал один для себя. Затем они с Кириллом нашли себе свободное место во дворе. Я сердито скрестила руки на груди. Неужели все, во что я верила, было абсурдом? Неужели невозможно прожить жизнь без насилия и лжи? Я и трех недель не провела в Ордяле, а основы моей веры уже подверглись сомнению. Николай теперь боролся с Кайлой, а Селия потянула яро на куче палок. Николай сдерживался в то время, как Кайла ловко на него наступала. Меня на мгновение посетила мысль — «Для каждого из них это отличный метод выплеснуть боль. Наверное, мне тоже нужно было как-нибудь попробовать, но не сегодня». «Кровосос прав», — тихо произнесла Лупа. Я настолько засмотрелась на Николая, что не заметила ее. «Никто из нас больше не может полагаться исключительно на свою магию. Если в этот раз Селеста выиграет войну, никакого пакта не будет, и она откроет охоту на всех Викканда до единого». Сестра была одета в короткое черное платье, свободная юбка которого доходила до бедер, а под ним брюки и сапоги. Белоснежные волосы она аккуратно заплела и собрала в высокую прическу. «У тебя такой вид, будто ты уже готова сражаться. Спасибо, что поддержала меня в библиотеке». «Не за что. Они все еще сотню лет твердили бы, что источники запечатаны. А ведь никто и ничто не может скрываться вечно, даже если прятала святая Эстера». Она закатила глаза. Если еще раз услышу историю об уникальности этой женщины, меня стошнит. А ты явно не ее фанатка. Конечно, нет. Она полюбила бессовестного убийцу. Где были мозги этой женщины? Справедливый вопрос. Наверное, она увидела в нем что-то хорошее. Я даже знаю, что...» Ухмыльнулась Лупа. В западном крыле висит его портрет. Посмотри, ты поймешь, что я имею в виду. По сравнению с Нексором, Николай страшен как смерть. «Ты была в западном крыле?» Она пожала плечами. «Я не останавливаюсь ни перед какими запретами». Да, она никогда не терпела запретов, чем доводила до безумия наших родителей. «Возьмешь меня с собой в следующий раз и покажешь картину?» «Хорошо, но сначала ты должна найти тот зловещий коридор». Как раз собиралась пойти, и он в западном крыле... «Ну, тогда вперед. Там ничего опасного. Без понятия, почему он заперт. Почти все самое интересное Селеста забрала с собой в Ониксовую крепость. Она подняла руку, и один шест из кучи полетел прямо ей в руку. Сестра усмехнулась и вызвала Ярона на бой».